Глава 53. Финальный аккорд «Как проведем последние часы?» — с надеждой в голосе спросила Аня, когда профессор вновь удалился в гостиную. «Так, чтобы не жалеть ни о чем», — ответил я, понимая, что чем лучше пройдут эти часы. Тем больше я буду жалеть об утраченном будущем, но упустить этот шанс тоже не хотелось. Дело шло к вечеру, но усталость от произошедших событий я не чувствовал совсем. Пожалуй, это был бы лучший вариант для нас всех, поэтому я не собирался отказывать принцессе в ее самых нескромных желаниях. В дверь постучали отвлекая меня от разыгравшейся фантазии. Я на минуту, предупредил я Аню и бросился к двери, ожидая увидеть Павла. Поэтому, не тормозя, распахнул двери, только чудом увернулся от летящего мне в лоб кулака. Впрочем, тут же к шее мне приставили клинок. «Не вздумай трепыхаться, щенок!» Усатый, с побагровевшим лицом, провонявший дымом и грязный, как последний бомж, стоял слишком близко, чтобы можно было спастись от его запаха. «Девчонка, тут...» — говорил он негромко, так и шума мы не издавали, поэтому риск, что его появление может привлечь чье-то внимание, был минимальным. Бандит и не боялся вовсе. «Кого ему здесь опасаться? Меня или девушку со стариком?» «Если соврёшь, кишки выпущу!» Острие обжигало шею. Усатый прижимал его так сильно, что я даже боялся сглотнуть. Сердце билось сильнее с каждой секундой. «Моргни, если она здесь!» — приказал он. «Я не посмела слушаться». «Отлично!» — бандит убрал лезвие от шеи и направил мне его под ребра. «А теперь иди в дом!» У меня в руках не было ничего, чем можно защититься. К тому же теперь я повернулся к усатому спиной и не видел, что он замышляет. Оставалось надеяться, что будет время что-нибудь придумать. «О, так вы здесь не одни!» Усатый сунул голову в гостиную и заметил профессора. «Любезный, присоединяйтесь!» Вежливо попросил он, продемонстрировав упертый в мою спину клинок. «Профессор, надо отдать ему должное!» Сперва возмутился, но, поняв, что злодей не шутит, встал с дивана. Усатый положил мне руку на плечо, немного подвинул, чтобы профессор вышел. «Что происходит?» — подала голос принцесса из кухни, выдав себя в один миг. «А вот ты, девка!» — грубо выдал усатый, протолкнув в кухню профессора, а потом меня. Аня не растерялась. Она вскочила с места, бросилась к ящику со столовыми приборами и схватила нож. Не самый длинный, но выглядела она теперь как дикая кошка с обезумевшим взглядом. Брать! Тут же рявкнул усатый. Сейчас же брать! Он развернул меня в профиль, показывая саблю. Или я проткну его насквозь у тебя на глазах. И тебя, если вздумаешь пошевелиться, прикрикнул он и на профессора, который попытался повернуться. Если секунды можно было бы отмерять ударами сердца, прошло не меньше часа. Так быстро оно стучало. На самом деле, от момента, когда затихло эхо от крика усатого до того, как принцесса швырнула нож на пол, прошло лишь несколько секунд. «Вот умная девочка!» — похвалил он ее. Сзади меня что-то прошуршало, и бандит всучил профессору полный рулон скотча. «Давай свяжи ее и не думай хитрить!» Подбельский долго не решался сделать хоть что-нибудь, только крутил в руках рулон, словно видел в первый раз такую штуку. Я не исключал, что в их мире липкую ленту никто не использовал. Усатый тоже понял, что старик не осознает, что делать. «А ну!» — крикнул он, махнул саблей так, что она со свистом рассекла воздух, а потом быстрым движением оставил надрез на моем бедре так, что я вскрикнул. «Иду, иду!» — оживился профессор. «Прошу только, не надо никого убивать!» Он ковырял пальцами ленту, с треском потянул ее и испуганно посмотрел на усатого. «Правильно, все правильно! Давай, вяжи ее, иначе ему конец!» Девушка отшатнулась от старика, но тот умоляюще смотрел на нее. Потом принцесса зажмурилась и вытянула вперед руки. «Не так! За спину! И мотай больше, до локтей!» Я наблюдал, как с треском тянется лента, обматывая руки от запястий до локтей. Страдальческий вид профессора был просто неописуем. Его словно заставляли топить котят или выполнять самую ужасную работу на свете. Хотя так оно и было. Затем усатый приказал замотать еще и ноги. Приказал девушке лечь и без особого труда вырвал скотч из рук профессора. Отдал его мне. И теперь уже я повторял то же самое, только со стариком. В довершении всего бандит приказал скрутить скотчем им обоим руки и ноги. Так что оба моих гостя... Остались лежать лицом вниз в самых неудобных позах. «Зачем все это?» — спросил я. «Увидишь, щенок, если сможешь. Ты такой легковерный». «Что? Я?» «Нет, я!» — расхохотался бандит, довольный сложившейся ситуацией. «Наивный парень!» «Ты правда веришь во все происходящее?» «Чушь какая-то» — вырвалось у меня. «Не слушай его», — подала голос Аня. «Так, рот обоим тоже следует заклеить, пожалуй. Могут наговорить лишнего, привлечь внимание. А если кто-то еще заметит происходящее здесь, придется избавляться сразу от двоих. Или даже больше» угрожающе добавил бандит. «Зачем это тебе нужно?» спросил я, решив выведать хоть что-то. «Я-то думал, ты спросишь, где твой...» Хэм...» Он бросил взгляд на принцессу. «Ну, ты понял кто? Неудобно ругаться при таких особах». «Вообще, я надеялся скрыть свое знакомство с Павлом Атани» чтобы этот вопрос не оказался слишком неудобной и внезапной темой для обсуждения в последние часы ее пребывания здесь. Но усатый ставил вопросы так, что уйти от них было невозможно. «Вообще я надеялся, что он тебя убил», — решил не прикидываться я. я. же говорил, наивный». Бандита это тоже ничуть не позабавило, и он снова приложил саблю к моей шее. «На, быть может, у тебя это получится? Убить меня? Я не против размяться!» Его последние слова были встречены громким мычанием, почти что визгом. «О, так натурально, что я почти поверил!» Обратился усатый к принцессе, а потом повернулся в мою сторону. Наша пьеса подошла к финальному аккорду. «Или к нему доходит только опера?» Черт с ним никогда не понимал ни того, ни другого. Бандит провел по усам ладонью, а потом вытер ее о штаны, заметив остатки сажи на коже. Он с вызовом смотрел на меня, держа кончик сабли в опасной близости от шеи. «Но «Ну вот в чем проблема, малыш!» Вдруг усмехнулся он. «Знаешь ли, я служил в гвардии, а там честь не пустой звук. Если бы у тебя было оружие, мы могли бы сойтись в поединке. Но его нет, а это значит...» «У меня есть!» — выпалил я, округлив глаза, как только усатый начал заносить саблю. Услышав мои слова, он удивленно остановился, но руку не опустил. «Что у тебя есть?» Бандит кивнул на нож, что валялся на полу. «Это?» «Нет», — ответил я, вспомнив, что вторая сабля от Павла должна быть где-то в доме, среди свертков. Вероятность моей победы стремилась к нулю, но это не означало, что я не попробую отомстить этому усатому наглецу за то, что он здесь устроил».